и расставленные всюду рамочки с фотографиями родителей, брата и тёти Энджелы, а также замысловатый календарь из берёзовых дощечек, чей-то рождественский подарок. Перл выжигания по дереву и абсолютно непригодный. Гордона здесь душила смертной тоской. Он обещал заходить, собирался, гнал себя, но фактически появлялся только чтобы занять. Внизу он постучал три раза —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 «Как много седины! Целыми прядками! Скоро станет настоящей седой дамой!» «Тебе ведь крепкий!» — вздохнула Джулия, нерешительно вытянув над чайницей гусиную шею. Гордон стоя пил свою чашку, уставясь на календаре с дощечек. «Да ладно, не раскисай!» Но сердце падало все ниже. «Клянчить! Опять подло клянчить!»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 и, сев в вагон третьего класса для курящих, они покатили на запад. Тоскливая чищоба предместья сменилась, наконец, бурыми лентами полей, с вешками плакатов, регулярно напоминавших про чудо-бальзам для печени. Денёк стоял необычайно тихий, теплый. Молитва Гордона была услышана. В такой погоде иное лето позавидует. Сквозь утренний туман уже уверенно проглядывало солнце.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 — спросил Гордон. Толстяк, казалось, ждал вопроса и, не оглянувшись, но с явным удовольствием, ответил. «А нигде? Нету, значит, ничего тут». «Проклятие! Совсем ничего? Полдня идём голодные!» Толстяк засопел, размышляя, не отрывая глаз от удочки. «Как бы вот в ресторан-отель? С полмели-то отсюда Как бы вон там, ежели, значит, работают». «Так этот ресторан работает?» «А кто же знает? Может, что и да, может, нет», — флегматично отозвался Толстяк. «Не скажите, который час?» — вступила Роза Мари. «Часто? Да уж, видать, четверть второго». Лебеди выбрались на край берега, явно ожидая подачки. В работающий ресторан верилось слабо, вокруг царило запустение.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 Гордон и Розмари покорно пошли за ним в обеденный зал на застекленной террасе. Промозглый клуб из зеленоватого стекла создавал полное впечатление аквариума с холодной затхлой водой. Эффект значительно усиливался видом и запахом речной влаги. На каждом столике букетик искусственных цветов, а у одной из стен, словно обращик безрадостной подводной флоры, всякая глянцевая зелень, пальмы...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 как нечто не совсем пристойное. Мечтая отомстить, Гордон потрогал бутылку и нахмурился. «Красные вина так не подают». «Сэр?» «На миг, лишь на миг опешил официант». «Холодная, как лед. Возьмите и согрейте». «Да, сэр». Триумф не удался. «Официант без малейшего смущения».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 Выгреб свою наличность. Бледнолицый молодой официант искосоцепко глянул на жалкую горстку монет. Тихонько сжав локоть Гордона, Розмари дала понять, что хочет оплатить свою долю. Гордон не отозвался. Отсчитал 6 шиллингов, три пенса и, уходя, кинул лакею на поднос еще шиллинг. Брезгливо взяв монетку, тот повертел ее и словно нехотя кинул в жилетный кармашек. По коридору Гордон шагал растерянный, ошеломлённый. Разом бездарно всё спустить за пару чёрствых ломтиков мяса и бутылку скверного пойла. Жуть какая-то. Чёрт его дёрнул сунуться в этот хамский отель. Теперь и чай уже не выпить, и сигарет осталось только шесть. А ведь ещё обратная дорога, и вообще мало ли что, с семью пенсами.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 Лишь тишина без птичьих трелей напоминала о зиме. Гордон обнял розмари. Она ласково прильнула, и они замерли, сидя щека к щеке, любуясь видом с холма. Он развернул ее к себе, поцеловал. — Ты меня любишь, правда? — Обожаю, дурачок. — И будешь милый, милый? И позволишь мне? — Наверное.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 «Всю дорогу не словечко. Сердишься?» «На тебя? Ты ни при чём». Пытаясь в сумраке разглядеть выражение его лица, она ждала. Он обнял, поцеловал её, тут же прильнувшую всем телом. «Гордон, ты любишь меня, да?» «Ну, разумеется». «Как-то всё плохо вышло, прости, я вдруг страшно испугалась». «Ладно, в другой раз наверстаем».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 «Ну, одна гадость покоя не даёт. Ты не могла бы мне немного одолжить? Если б не чёртов ресторан, осталось, понимаешь, всего семь пенсов». Изумлённо ахнув, Розмари сбросила его руки. «Семь пенсов? Ты что, из-за этой ерунды?» «Не ерунда. Теперь тебе придётся платить и за автобус, и за чай, и за всё остальное. А это я же тебя пригласил».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 — Да уж, езжай, пожалуйста. Мне не на что тебя отвезти. — Я-то доберусь, а ты? — Да иду. Здесь, в общем, недалеко. — И каково мне будет представлять, как ты бредёшь пешком такой усталый? Ну, будь умником, возьми мелочь на автобус. Прошу. — Хватит уже, пожалуй, меня содержать. — Ох, какое упрямое животное. Они остановились у входа в метро. Гордон взял её за руку.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 Он следит, не смыкает тяжелые вежды, Наши тайны видит, надежды, мысли, Подбирает слова нам, кроет одежду, И наш путь земной он легко расчислит. Он остудит наш гнев, мечты стреножит, Он швырнет нам на жизнь, как монетку бедным, Наша дань ему этот страх до да дрожи, К унижениям привычка, к радостям бледным».